Глава седьмая Меня то потряхивало мелкой нервной дрожью, то отпускало. Проходило несколько минут и опять начинало трясти. И так уже часа два. Эдрин топал чуть впереди и периодически озабоченно оглядывался. Спасибо, хоть с разговорами не лез. Дал время свыкнуться. Я же сверлила взглядом его спину и никак не могла разобраться, что чувствую. Я не могла разобраться, что чувствую. «Одно ясно точно – моя жизнь уже никогда не будет прежней, потому что у меня есть магия. Да не какая-нибудь там определенная, а изначальная – та, которой подвластна все». Когда Драка заявила об этом, я, конечно же, не поверила. Это же полный бред. Откуда ей у меня взяться этой древней силе? Я же не потомок хранителей потоков. Это у них иногда просыпаются отголоски великой благодати предков. И таких одаренных единицы, их обучают в единой магической академии где-то на севере империи. Они становятся великими учеными, воинами, правителями. И это все точно не про меня. Но Эдрин, чтобы доказать обратное, заставил меня провести процедуру перераспределения энергии. Я, разумеется, отмахивалась, потому что процесс этот не особо приятен. Во время перераспределения маг наиболее уязвим. Открываются внутренние источники, слетают все защитные блоки, открывается сознание. Неприятно это все в общем. Но Драка заявил, что мы с места не двинемся, пока я не перераспределю свои энергетические потоки. Пришлось согласиться, и вот тогда-то это и случилось. Стоило мне только открыться, как магия буквально захлестнула, я едва не захлебнулась в ней. Потом долго лежала на траве, раскинув руки в стороны, и никак не могла отдышаться. А в голове крутилась лишь одна мысль – я изначальный маг. Эдрин посоветовал не экспериментировать со своими новыми силами, пока и не научилась хотя бы сносно чувствовать их. И тут я с ним была полностью согласна. Поэтому мы быстро собрались и двинулись в путь. Жара драка сегодня решил нести сам, обосновав это тем, что я слишком взволнована, и это может передаться дракончику. А беспокойный малыш в дороге – то еще удовольствие. Вот сейчас он и вышагивал бодро впереди с моим рюкзаком, своей сумкой и драконом. А я тащилась следом, что называется, налегке. И да, мы опять не поговорили. Но огромные драконы, дедушки и жуткие элементали меня сейчас заботили гораздо меньше, чем бурлящая внутри сила. Я изначальный маг. Я изначальный маг. Я, мамочка моя дорогая, изначальный маг. Да, меня заклинило. Ну, зато хотя бы один вопрос отпал сам с собой. Теперь понятно, как я смогла защититься от драконьего пламени. И да, вполне логично, что жар так ко мне тянется. Дедушку он не хотел к себе подпускать, а ко мне сразу на руки пошел. Почувствовал родственную магию. Так, стоп. А почему малыш Эдрина принял, как только я перестала фонтанировать негативными эмоциями по отношению к нему? Неужели наш таинственный лорд Драка тоже изначальный маг? Хотя это как раз и не удивительно. Он в отличие от меня совершенно точно потомок древнего рода и, кажется, заикался о том, что является хранителем чего-то там. Не хранителем липотоков, которых в драконьих горах определенно навалом. Ну вот все и встало на свои места. Все, кроме меня. Я себя сейчас чувствовала сама звонкой, урвавшей кусок того, что ей не принадлежит. Но какой изменя изначальный маг, смех да и только. Эдрин, окликнула идущего впереди спутника. Он остановился, повернулся и спросил, нахмурившись: "Устала? Нет", помотала я головой. Вот уж что мне не грозит в ближайшую пару лет по ощущениям, так это усталость. «Что-то случилось?» – задал он следующий вопрос, пока я нагоняла его. «Ничего?» – спросить кое-что хотела. Улыбнулась я, поравнявшись с ним. Улыбка вышла слегка нервной, но Драка сделал вид, что не заметил, только кивнул. «Спрашивай». Он вообще стал очень покладистым и каким-то осторожным, будто опасался, что я могу сорваться и наделать глупостей. Так, наверное, и было. Но пока я успешно держала себя в руках. Расскажи об особенностях изначальной магии, попросила я, когда мы двинулись дальше. А каких, например? Покосился он на меня и загнув бровь. Не знаю, но есть же какие-то нюансы. Неопределенно взмахнула я руками. «И только не нужно мне заливать, что тебе-то откуда об этом знать. Ты же тоже изначальный маг?» «Хм, интересное умозаключение», – протянул Драка. «Ой, да брось!» – закатила я глаза. «Ладно, поймала», – улыбнулся он. «Да, я тоже владею древней магией. И это, как ты понимаешь, тайна. Как и все связанное с тобой и этими горами», – фыркнула я. «Уела», – рассмеялся Эдрин. Так что конкретно ты хочешь узнать? Я задумалась. Узнать хотелось все. Прежде всего меня интересовали, конечно же, возможности моей новой силы, на что я теперь способна, какие пределы у изначальной магии, как ее вообще использовать. Но начала я с другого. Как ты скрываешь свою магию? – спросила, искоса посмотрев на Драка. Правильный вопрос. одобрительно кивнул он. «Если ты не готова к тому, что твоя жизнь полностью изменится и перестанет принадлежать тебе, об этом стоит позаботиться заранее». Я и сама это поняла, потому и ждала разъяснений. Не хотелось бы, чтобы меня выдернули из родного института и отправили на север морозиться в единой магической академии. Скрыть изначальную магию гораздо проще, чем кажется, заверил меня Эдрин. Ведь она является основой для всех остальных видов силы и для общепризнанной человеческой магии, в том числе. То есть ты все еще остаешься таким же магом, каким и была, но не только. Достаточно замаскировать весь магический спектр, выставив на показ то, что все ожидают увидеть. Я покажу, как это сделать. «Угу, понятно», – кивнула я. «А если кто-то все же сможет разглядеть, что тогда делать?» «На этот случай есть ментальное воздействие. Легкое вмешательство не навредит и вполне успешно заставит забыть то, что ты хочешь оставить в тайне. Но этим лучше не злоупотреблять. Самый верный способ оставаться в тени – просто не привлекать к себе внимания». мне демонстрировать больше того, что под силу обычному магу среднего уровня. Хотя, в твоем случае это будет немного сложнее, придется ограничиться молниями. «Ну вот», — надулась я, — «получила новые силы, а использовать их нельзя. Ну что за несправедливость?» Эдрин засмеялся и как-то странно на меня посмотрел. «Что?» — покосилась я на него. «Да». Я беспрепятственно пользуюсь своей магией. С намеком произнёс сон. Смысл этого намека я не уловила, но фыркнула и скривилась. Скрываться всю жизнь в глуши я не собираюсь. Так же от скуки и одиночества свихнуться можно. Ну я вроде пока не свихнулся. Приподнял он брови. Вот именно, пока. Стараясь выглядеть серьезный, покивала я. Ну спасибо, посмеиваясь, склонил он голову. Очень вдохновляющее заявление. Неожиданное веселье прервал жар. Дракончик завозился на руках Эдрина, потянувшись ко мне. Со скучностью мой хороший. Давай я его понесу, протянула руки к малышу. Уверена? Нахмурился Драка. Более чем. Я уже успокоилась. Кивнула, забирая своего маленького красавца. Малыш тут же прижался к моей груди и довольно запыхтел. Сегодня он был таким теплым, почти горячим. Я даже забеспокоилась, что у него жар, но потом вспомнила, что это вообще-то дракон и он должен быть горячим. Дальше мы шли, обсуждая возможности древней магии. Я засыпала Эдрина вопросами, но он терпеливо отвечал на них и даже пообещал заняться моим обучением. Что было весьма кстати, других изначальных магов у меня в знакомцах не водилось, а разбираться с привалившей силой как-то нужно. В какой-то момент Джар начал беспокоиться. Он фыркал, крутился у меня на руках, пыхтел и попискивал. И как я не старалась его успокоить, только еще больше нервничал. Да что же с тобой? воскликнула я, когда дракончик попытался вырваться из моих рук и даже слегка царапал запястье. Отпусти его, посоветовал Эдрин. А вдруг убежит и потеряется? Заволновалась я. Отпусти, ему похоже нужно ну, в кустики, пояснил Эдрин. А хвост чем дело? Да об этом я как-то не подумала. Отпустила малыша, проследила затем, как он молнией метнулся к поросшему мхом камню и скрылся за ним, после чего повернулась к Эдрину и развела руками. Ну извини, мысли читать я не умею, а он не говорит. Кстати, а когда он заговорит? Лет через десять, ответила Драка, копаясь в своей сумке. Сразу после того, как обуздает пламя и получит своего элементали. Нашел. Давай руку царапину смажу. Помахал он бутылочкой с мазью. Я же с прищуром посмотрела на Эдрина. Ох, зря он мне про элементали напомнил. Теперь точно не отстану, пока не объяснит все. Лорд Драка, не подозревая, что его ждет допрос с применением пыток, если понадобится, подошел, сам взял мою руку и принялся обрабатывать царапину своей волшебной мазью. В этот раз, кстати, все было немного иначе. Мазь, как только оказалась на ранке, слегка засветилась и мгновенно впиталась, а сама царапина затянулась, не оставив и следа. По всей руке разлилось приятное легкое покалывание и тепло. На мой вопросительный взгляд Эдрин пояснил: «Больше нет нужды скрывать от тебя древнюю магию, а она гораздо более действенна. Но без мази все же не обойтись». Хмыкнула я, покосившись на наши руки. Он так и продолжал держать мою ладонь своей, легонько поглаживая запястье большим пальцем, как раз в том месте, где была царапина. Драка опомнился, отпустил мою руку и отошел, пряча бутыль с мазью в сумку. Так что там насчет элементалей? Озвучила я вертящимся на языке вопрос. А что с ними? Прикинулся он, будто не понимает, о чем речь. Может, хватит из меня дурочку делать? Спылила я. Из-за камня послышался тихий писк, кажется, напугала жара. Постаралась успокоиться и проговорила уже более миролюбиво. Тебе не кажется, что я заслуживаю объяснений после прошлой ночи? Дракаха хохатнул, явно веселясь над чем-то недоступным моему пониманию, но натолкнулся на мой хмурый взгляд и смеяться перестал. Ну хорошо, вздохнул он. Элементали значит. Бери жара по пути расскажу. Я только сейчас заметила, что дракончик уже сделал свои дела и вертится у моих ног. Взяла его на руки и путь продолжился под аккомпанемент лекции на тему взросления и развития драконов. Оказывается, несмотря на то, что живут, так сказать, на природе, драконы совсем не дикари. У них даже своя система образования есть, а учителями как раз и являются элементали, духи огня, которые рождаются в кипящем в недрах дракониевых гор вулкане. Поэтому горы, собственное тресет, они почувствовали появление нового дракона и в вулкане начал зарождаться элементаль, предназначенный для него. О рождении духа процесс непростой, вот горы и корежит. За десять лет, пока жар будет подрастать, элементали окрепнет и когда придет время, сольется с ним разумом, постепенно передавая все знания предков и помогая овладеть магией. И что, у каждого дракона есть свой дух огня? – спросила я. Да, за редкими исключениями. Без элементали драконы слабы и живут гораздо меньше, выгорают от собственного огня, кивнул Эдрин. А когда дракон умирает, что тогда случается с его элементалем? Если он погибает взрослым, то дух возвращается в родной вулкан, а если до того, как произойдет слияние, покосился на жара, уходит, чтобы создать свой вулкан. Печально, вздохнула я, погладив малыша дракончика. Не переживай, с ним все будет хорошо. И его элементаль будет очень сильным, улыбнулся Эдрин. Надеюсь, вздохнула я. А у тебя есть элементаль? Погасилась надрака. С чего такие странные вопросы? Приподнял он бровь, пожал плечами и, поняв, что настолько откровенным мой спутник не готов быть, задала следующий вопрос: Элементалей есть только у драконов, скажем, я не могу обзавестись своим духом огня. «Ты не питомцы, чтобы ими обзаводиться», — улыбнулся Эдрин. «Это проводник, и его дает сама изначальная магия. К тому же ты не огненное создание. Зачем тебе элементаль огня?» «Ну, а если не огня?» «Бывают, к примеру, элементали молнии». Не слышала таких. Покачал головой драка, продолжал улыбаться и, глядя на меня, как на маленькую несмышленную девочку. «Сам дурак». Подумала я и обиженно отвернулась. «Мне же просто интересно, уже и спросить нельзя. И вообще я есть хочу. Утром так и не поела нормально». Привал объявила, опустив жара и усаживаясь на аккуратный овальный камень. И свизгом вскочила, когда он вдруг зашевелился. Отлетела на несколько шагов, держась запягутую точку, развернулась и во все глаза уставилась на черепаху. большую, просто огромную черепаху с пузатым, порошеным хомпанцерем, широкими лапами и внушительными когтями и острый мордой. Животное повернуло голову, посмотрело на меня своими черными глазами-бусинами, медленно развернулось и степенно потополо куда-то по своим делам. Что происходит? Откуда она тут? Это горная черепаха. Они живут в долине, но вполне сносно карабкуются по горам. Это, видимо, выбралась погреться на солнышке, пояснил Эдрин явно сдерживая смех. И если она тут, то мы уже совсем близко. Думаю, если не к вечеру, то завтра к полудню мы будем на месте. Все равно привал, пробурчала я, шлепаясь на траву, но сначала проверила ее на наличие живности на всякий случай. Когда Эдрин полез в сумку за припасами, я невольно поймала себя на мысли, что ветчина с сыром и фрукты уже как-то поднадоили, пусть они и всегда свежие. Хотелось уже поесть нормально. Лита окликнула меня Драка и, когда повернулась, чем-то бросила в меня со словами: "Растели пока". Я поймала то, чем в меня запустили, поняла, что это покрывало, и недоуменно поинтересовалась. Зачем? Перекусим по-быстрому, как обычно, и дальше пойдем. Тебе сейчас нужно хорошо питаться. Тело еще не привыкло к такому большому объему магии, и ему нужны ресурсы для перестройки источника. Пояснил он, доставая из сумки блюдо с запеченным окороком. По округе распространился дурмянивший аромат специй и запеченного мяса. Мой рот мгновенно наполнился слюной, желудок требовательно завурчал, а я во все глаза смотрела на окорок и просто не могла поверить своим глазам. От мяса шел пар. Его совершенно точно, буквально только что вытащили из печи. Это вам не холодная ветчина и сыр, которые можно положить в стазисный хран. Это свеже запеченный окорок, еще горячий. Такое невозможно надолго сохранить в первозданном виде. Никакой стазис не поможет. «Пространственная магия, говоришь, уставилась с прищуром на драка». «Одна из разновидностей», – туманно ответил он, – «покрывало расстели, горячо держать». «Откуда это?» – потребовала я немедленного ответа и, не думая, стелить покрывало. Эдрин вздохнул, поставил локарок на траву, забрал у меня покрывало и начал расстилать его попутно объясняя: "Это действительно пространственная магия, только не расширение пространства, а межпространственные тоннели, через которые я беру все, что потребуется, непосредственно из своего замка. Вот это поворот, о таком я только в теории слышала." Это очень высокий уровень владения магией и требует огромных энергетических затрат. Но для древней магии, видимо, и такое пустяк. А если из другого места что-то взять понадобится? Уточнила я. А это уже незаконно, ответил он, посмеиваясь. Да ну тебя! Фыркнула я с улыбкой. Я про свой дом, одежду, например, сменить или обувь. «Можно попробовать настроить, но мне это сделать будет трудно, я же никогда не бывал в твоем доме, а ты пока еще не доросла до манипуляций пространством на таком уровне». «Надо же, не доросла», – проворчала я, перебираясь с травы на покрывало. «Лита, я изучал пространственную магию не один год, и все еще могу не так много». Изначальная магия обладает великими возможностями, но вместе с тем она очень сложна и многогранна. То, что тебе удалось создать щит от драконьего огня, скорее случайность, большая удача. Не факт, что у тебя получится повторить это без обучения и длительных тренировок. То есть у меня есть великие силы, но пользоваться ими я не могу. Нахмурилась я. Можешь. Но пока не научишься хотя бы простейшими манипуляциями, это опасно прежде всего для тебя самой, ну и для окружающих, разумеется. Ты, конечно, можешь прибегать к помощи своей магии, но я бы не советовал делать это без особой нужды, проговорил Драка серьезно. Поняла. Маги чить только в крайнем случае, пока ты не научишь меня. Именно так. Но это будет позже. А сейчас ешь. «Я же вижу, как тебе хочется попробовать мясо!» – улыбнулся он. Я взяла с покрывала вилку, схватила ломтик хлеба и принялась выбирать самый аппетитный кусочек заботливо нарезанного мяса. «Кстати, а кто его нарезал и вообще приготовил?» На озвученный мною вопрос Эдрин с легким недоумением ответил. «Ну, повар кто же еще?» «У тебя есть повар?» Пробурчала я с наслаждением, жуя вкуснейшее нежное мясо. Да, представь себе, и другая прислуга тоже. Я вообще-то в замке живу, если ты не заметила. Взмахнул он вилкой. Для поддержания порядка в таком большом доме нужно много рабочих рук. А как же магия? – спросила я. А что магия? Считаешь разумно использовать древние силы для того, с чем может справиться обычный человек? Магия не забава, Лита. Это дар и ответственность. Дальше я предпочла есть молча. Эдрин, конечно, старшая и мудрее, но бесконечные поучения уже порядком надоели и начали раздражать. Вот когда начнет учить меня магии пользоваться, тогда я буду слушать. А сейчас у нас другая цель. Мы вообще-то жара спасаем. Не кривись, будто прочитав мои мысли, усмехнулся Драка. Считай это теорией изначальной магии, пока не освоишь ее, к практике не перейдем. О, так обучение уже началось, оказывается. А я-то думаю, что это он все мудростями сыплет. Похоже, придется слушать, потому что перейти к практике мне хотелось как можно скорее. После плотного обеда собираться и опять топать по горам совершенно не хотелось. Но какое имеет значение мои мелкие желания, когда на кану жизнь малыша жара? Правильно, это все неважно. Так что я подхватила на руки дракончика и бодро потопила дальше. Ближе к вечеру мы перевалили за последнюю вершину внутреннего кольца, и теперь вся долина, скрывающаяся в драконьих горах, была как на ладони. Казалось, до цели рукой подать, но кто бы мог подумать, что спуска окажется не легче подъема. Более того, он был еще и гораздо круче. Идти приходилось очень осторожно, из-за чего мы замедлились. И когда начало смеркаться, я с разочарованием поняла, нам предстоит еще одна ночевка в горах. Спустя несколько минут Эдрин подтвердил мою неприятную догадку, свернув чуть в сторону. Вот там более пологий участок, указало направление. Не идеально, но лучшего места для палатки мы по близости не найдем. Там-так-там, пожалаяя плечами, устала сочувственно спросил Драка. Не то чтобы, скорее морально утомилась от бесконечной ходьбы. Завтра будем обедать уже в долине и спать на нормальных кроватях, пообещал он. А кровать-то там откуда? удивилась я. Или драконы и дома для себя строят? Нет, драконы не строят, рассмеялся Эдрин. Но в центре долины стоит наш старый родовой замок. Раньше драко жили обособленно. Мой отец был первым из рода, кто покинул горное кольцо и построил новый дом за его пределами. Почему? поинтересовалась я. Мама отказалась жить в глуши, улыбнулся воспоминаниям Эдрин. Я ее понимаю, покачала я головой. Тоже ни за что не согласилась бы каждый раз через горы перебираться. Как соберусь по магазинам прошвырнуться. Драка только посмеялся, никак не прокомментировав мое заявление. А мне стало интересно. А кто твоя мама? спросила, помогая расправлять палатку. Она была чем-то похожа на тебя, туманно ответил он. Тоже была изначальным магом, предположила я, отметив, что Эдрин говорит о ней так, будто ее уже нет, но уточнить не решилась. И это тоже, но я о другом, хмыкнул он. Ну ты хоть намекни, о чем именно, поиграл обровьями. Такой же занозой была, хохотнул он. Отец в свое время намился с ней. Слишком упрямая и непоседливая была. Всегда волась куда-то, хотела чего-то нового. До моего появления они объездили едва ли не весь мир, да и после тоже. В общем, в детстве я много путешествовал. И что тут плохого? Пожало я плечами. А я и не говорил, что это плохо. Просто отметил, что в этом ты на нее похожа, такая же упертая и неугомонная. Улыбнулся он и как-то странно задумчиво на меня посмотрел. Я тут же отвернулась и принялась копаться в рюкзаке, проводя ревизию запасов одежды. И чего засмущалась? Сама не знаю. Ужинали мы в молчании. Я любовалась огромным диском Луны, всплывающим из за горных вершин. Да, припозднились мы сегодня. А Эдрин то и дело отвлекался, чтобы угомонить жара. Малыш совсем распроказничился. Наверное, чувствует, что другие драконы близко. Вот и взбодрился. А после, когда я уже ловила дракончика, чтобы утащить его в палатку и лечь спать, горы опять начало трескти. Да так, что я не удержалась на ногах, упала и кубарем покатилась вниз по горному склону. Собрала бы немало синяков и шишек, а может и переломов, если бы Эдрин не поймал. Он каким-то образом в мгновение оказался рядом, схватил меня за талию и потянул на себя, упав на спину. В результате, немного придя в себя, я обнаружила, что лежу над раком, он одной рукой прижимает меня к себе, а второй удерживает пытающегося вывернуться жара. Ну вот как у него все так ловко получается? Голова гудела и слегка кружилась от падения, а отдаленный вибрирующий гул в недрах горы только усугублял ситуацию. Поэтому я уперлась лбом в грудь Эдрина и зажмурилась, пережидая тряску и накатившую дурноту. Вскоре трясти перестало, вибрации прекратили вспенивать мой и без того ушибленный мозг, и стало полегче. Спасибо. пробурчала смущенно, подняв голову и взглянув на того, на ком собственно лежу. Не стоит благодарностей. Всегда к твоим услугам. Готов смягчить с собой любое падение. Патетично ответила Драка, наглаживая мою талию. Так, это уже слишком. Попыталась скатиться с него, но он только крепче прижал меня к себе. Не спиши. Это еще, наверняка, не все. С ну очень озабоченным видом заявил Эдрин. «Уверен?» – прищурилась я. «Думаешь, сейчас еще трясти будет? А кто говорил, что если тряхнет, то еще раз и все?» «Ну, я же не могу знать все!» Вдруг ошибся. Довольно достоверно изображая честность, проговорил этот артист доморощенный. «Руки убери!» – потребовала я. «Руки убери!» Он наигранным горестно вздохнул и отбросил руку в сторону. Я тут же скатилась, устроила голову у него на плече и, глядя на зажигающиеся в небе яркие крупные звезды, спросила: «Что? Правда может еще трести?» Не уверен. Уже без позорства ответил Драка, усаживая жара себе на живот. Дракончик немного потоптался, заставляя Эдрина слегка морщиться, но терпеть, свернулся к клубочкам и мгновенно уснул. Видимо, из-за рождения элементали он и был так возбужден. «Хорошо тут», — тихо вздохнула я, любуясь ночным небом. «Спокойно так, тихо». «Да, волшебное место», — шепотом согласился Эдрин. А я уже медленно моргала, борясь со склеивающей веки накатившей сонливостью. Все же это был долгий день. Хотела что-то ответить, но не смогла сосредоточиться. Спи, шипнул лорд Драко, укрывая меня покрывалом из палатки. Даже не удивилась уже. Для этого мужчины, наверное, вообще ничего невозможного нет. «Меня кто-то жевал!» «Ну, не совсем меня, а скорее край ворота рубашки, но с аппетитом и причмокивая прямо у самого моего уха!» Не открывая глаза, улыбнулась. «Наверняка Жар опять проказничает!» А потом услышала то, что заставила меня буквально обомлеть от страха. «Жар, сходи, разбуди нашу Засоню!» – проговорил Эдрин. Резко открыла глаза, убедилась, что нахожу в палатке, но повернуть голову в ту сторону, где кто-то жует мою рубашку, не решилась. Замерла, парализованная страхом. А потом случилась она – встреча жара с этим неведомым рубашкоедом. Дракончик едва ли не кубарем вкатился в палатку, видимо, сегодня у него было еще более игривое настроение, чем вчера вечером. Запрыгнул прямо мне на грудь. а потом увидел его как же малыш виричал у меня мгновенно уши заложило причем правое сильнее потому что тот кто лакомился воротом моей рубашки тоже весьма пронзительно завизжал я резко повернула голову увидела это и Тоже заверещала. Когда в палатку ворвался Эдрин, я уже хрипела и сипела, сорвав голос. Жар с писком носился вокруг меня, непонятно то ли убегая, то ли догоняя маленькое серое лысое и пузатое существо на шести лапках с коротеньким хвостиком и острым мордочкой. Само существо продолжало пронзительно визжать и тоже бегало по кругу, то ли убегая от жара, то ли догоняя его. Скорее всего, они оба убегали друг от друга, и только я сидела в центре этого радео, не жива, не мертва от страха. Как же драка ржал над нами! И не скажешь, что благородный лорд. Он буквально ухахатывался, катаясь по траве. Даже Жару обидно стало, что же во мне говорить, даже спрашивать, что это за невиданный зверь в палатку забрался, не стало. В общем, сегодня я с ним не разговариваю. Вот, не знаю, надолго ли меня хватит, но он должен понять, что такое отношение оскорбительно. Я все же девушка, имею право испугаться. И ничего смешного тут нет. Но как же интересно, что этот за странный зверек мне ворот поживал. Оставалось только надеяться, что драка сам соизволит рассказать. Но если что, я и потерпеть могу, попорю как-нибудь свое неуемное любопытство. В конце концов, сейчас у меня и поинтереснее занятия есть. Например, выясматывать в густых кронах исполинских деревьев драконий очертания. Шпиль старого замка рода Драка я при дневном свете уже разглядела. Еще пара часов и мы войдем в долину.